Чуть позже. Оказывается, Макс умеет танцевать тандамур. И весьма неплохо. Даже не знаю, где он этому научился и для чего. Не самый же популярный танец. А может, он и другие танцы знает, а надо мной просто прикалывался на корабле? Аж... Подозрительность моя вышла на новый уровень и теперь подвергала сомнению вообще все. Это от нервов так плющит. Не иначе. Нервно, знаете ли, когда рядом кружит драконица, на которой князь жаждет женить моего мужа. Моего, Тирс, побери. Как сказала бы Иваника, хрен вам. Перед сменой партнеров Макс шепнул мне «я рядом», а я зачем-то многозначительно ответила «я тоже». Не знаю, что имела в виду. Отбивать у драконицы я его точно не планировала, потому что, несмотря на обострившиеся собственнические инстинкты, разум еще не потеряла. Это ведь всего лишь танец, пусть и в такой специфической компании. В родственной. Угу, почти. Мое имя Арден Лер Андерли. Представился дракон лет сорока на вид, когда я, следуя правилам, перешла от Макса к нему. Сомнений больше не осталось. Это точно князь лесного клана и отец Ювенты. Так значит, вы невеста Гилмора? Жена, ответила я. Темные глаза с оранжевыми вкраплениями сузились, губы поджались, но рисунок танца партнер не нарушил. И как-то подгадить мне, чтобы выставить в дурном свете перед зрителями, тоже не попытался. Да и странно было бы ожидать такого от взрослого мужчины. Матерого, властного и теплого. Значит, он не демон в человеческом обличье. Уже легче. Жена так жена. Процедил дракон, позволяя мне прокрутиться под его рукой. Остальное время предводитель лесных ящеров молчал, что-то обдумывая. А когда настал момент распрощаться, сухо обронил. Неудачный выбор. Тирсова мгла. Это я неудачный выбор? Или все же Макс для меня? Грррр, бесит, причем все. К Дарону я подошла с таким лицом, что тот только бровью дернул и ничего не сказал. Вот и молодец. Я как-то даже отдохнула с ним. Он молчал и косился на Иванику, которая любезничала с принцем А я убеждала себя не поддаваться на провокации чешуйчатых интриганов и вести себя максимально естественно. Эмоции – плохой помощник в любом деле, а уж здесь и подавно. Леди Эйвери. Расплылся в хищной улыбке князь, когда очередь дошла до него. Я хотела исправить фамилию исключительно из духа противоречия. Но едва наши руки соприкоснулись, как мои защитные чары активировались, и, что самое досадное, брачная вязь тоже проступила. Чем же он ее вызвал? Амулет какой-то или заклинание? Нет, заклинания бы я увидела, а амулет... Хм... На Олафе Йоргарде разных магических охранок было не меньше, чем на мне, и они все тоже активировались. А на руках его и скулах проступила чешуя, черно-зеленая, как у Макса. «Не беспокойтесь, Алиса, я не причиню вам вреда», – пообещал дракон, когда я рефлекторно дёрнулась. Просто наши защитные чары среагировали друг на друга, но за неимением угрозы уже все в порядке. Выдал правдоподобную версию он, но я, естественно, не поверила. «Вы такая милая девушка. Красивая, талантливая, целеустремленная и немного наивная. Отсыпал порцию комплиментов князь. Вы заслуживаете лучшего. О чем вы, ваша светлость?» Прикинулась, не понимающая я. Разумеется, о вашем фальшивом браке. Чуть, склонившись ко мне, заговорщически зашептал Свекор, который таковым быть явно не собирался. Двуединство лишает вас выбора и карьеры, да всего лишает. Вы стали пешкой в игре моего сына, и вскоре можете стать его бесправной рабой. А после аннулирования брака у вас будет не только свобода, но и целое состояние. И максимлян тоже будет, если пожелаете, просто в другом статусе. Поверьте, он зауважает и полюбит вас гораздо больше, зная, что может потерять. Ведь без двуединства вы перестанете быть его собственностью. Ваша жизнь снова будет принадлежать только вам. Это отличная сделка, Алиса. Соглашайтесь. Я чуть не рявкнула «нет», но вовремя прикусила язычок и изобразила задумчивость. Если сейчас откажусь от подкупа, этот хитроумный змей перейдет в лучшем случае к шантажу, а в худшем – к физической расправе. Он убедился, что двуединство не подтверждено и теперь не отступится. Вывод. Надо дать ему то, что он так жаждет. Вернее, пообещать это дать. «И какова цена вопроса?» – спросила я. Улыбка князя стала шире, обнажив ровные белые зубы с более выраженными, чем у обычных людей клыками. «А сколько хотите?» «Я подумаю, посчитаю, а потом скажу свое решение вам». Ответила, тщательно подбирая слова, ведь решение вовсе не обязательно должно быть положительным. «Не затягивайте, моя дорогая». Князь продолжал улыбаться, но не как прежде, а предостерегающе, что ли. «Миллион вариаций улыбок на одного упертого ящера. Совсем как у Макса. Завтра мы должны подписать брачный договор с лесным кланом». «Понятно». Буркнула я, радуясь очередной смене партнера. Судя по тому, сколько за такой короткий срок успел сделать и наговорить хозяин замка, именно ради этого и был затеян тандамур. В другой ситуации ведь Макс мог и не позволить папаше хватать меня за руки, чтобы проверить метку. «Приятно видеть вас в добром здравии, леди Эйвери!» Голос принца отвлек от размышлений. От наблюдения за Максом и лесной драконицей, круживших по соседству, тоже отвлек. Девица улыбалась моему мужу, о чем-то рассказывая, а он с видом мученика слушал и танцевал. Не очень правильно, будто разом забыл все движения. Хана ее ножком, да? Здравия? Нахмурилась я, переведя взгляд на высокого молодого мага. Совершенно не идеального, но при этом довольно обаятельного. Хутой, длинноносый с крупным ртом, глубоко посаженными глазами и россыпью ротинок на лице. Если рассматривать по частям, ничего привлекательного, но в целом эта венценосная особа выглядела довольно симпатично. Эйвери уточнила запозданием: опозданием. «Простите, леди Гилмор, исправился его высочество. Совсем забыл, что вы вышли замуж. А должен был помнить, откуда он вообще меня знает». Он же недавно прибыл в замок, а Макс пока не объявлен сыном князя. Неужели будущие родственнички первым делом просветили крон принца о единокровном брате-невесты и о его супруге? Да ну, бред. Что тогда? Сам выяснил всю подноготную князя и его дочери, не желая брать в жены кота в мешке. Возможно, но... Причем тут мое самочувствие тогда? Разве я чем-то болела? Стоп! Вы в курсе про источник? Вырвалась у меня, прежде чем я успела прикусить язычок. Судя по улыбке кронпринца, попала в яблочко. И про мое вынужденное путешествие в... Я замялась, думая, стоит ли упоминать серый мир. Вдруг эта информация разрушит договорной брак его высочества сестрой Макса. Или пусть разрушит. Но мой партнер по танцам, понимающе хмыкнул и уверенно кивнул. Значит, он в курсе всего. Впрочем, этого следовало ожидать, раз эксперимент по созданию магических доноров для выдающихся чародеев проводится с одобрения короны. Меня же именно из-за него из тирсовых мари вернули. Не захотели терять удачный образец. Я многое о вас знаю, леди Гилмор. Вы были одной из лучших студенток до того несчастного случая. Талантливая, перспективная, идеальная боевая подруга для не менее перспективного мага. А что теперь? То же самое. Заявила я, гордо вскинув подбородок. «Мой муж, знаете ли, очень перспективный некромант, а я планирую стать не только его боевой подругой, но и хорошим судмак-экспертом, если позволите». «Позволяю», — улыбнулся крон-принц, передавая меня Максу. «Наконец-то!»